Птицы, относящиеся к семейству лесных певцов, Сильвиколидае, подразделяются на несколько подсемейств. Трясогузки, Мотокилинае отличаются необыкновенно стройным телосложением, длинным хвостом, стройными ногами и пестрым оперением. Более дюжины существующих видов трясогузок в собственном смысле водятся исключительно в Старом Свете, и распространены здесь, во всевозможных климатах, любимым их местопребыванием служат области, богатые водой. Северные виды тресогузок, перелетные птицы, южные принадлежат к хочующим, наконец, некоторые отдельные виды, оседлые птицы. Их движения ловки и грациозны, ходят они шагами, осмотрительно, кивая головой при каждом шаге. Голос их не очень благозвучен, пение простенькое, хотя не без приятности. Питаются насекомыми, их личинками, а также некоторыми низшими водяными животными. Гнездо — довольно плохая постройка из прутиков, выложенная шерстью и помещенная вблизи воды в норке или углублении. В клетках тресогузок содержат редко. Представителем всего рода является белая трясогуска, белая долгохвостая синичка, плиска, Мотакила-Альба. В Великобритании наряду с белой живет трясогуска траурная, Мотакила-Лугур-Брис. Трясогуски водятся во всей Европе, Исландии, Гренландии и Средней Азии подвижные неспокойные бодрые они постоянно деятельны с утра до поздней ночи лишь во время пения они сидят спокойно на одном и том же месте летят большей частью низко над водой или землей и желая сесть внезапно опускаются вниз они любят общество но не прочие подразнить своих товарищей играя преследовать друг друга а иногда и серьезно подраться. К другим птицам они обыкновенно относятся враждебно. Еще миловиднее и грациознее горная трясогуска Маланопе. Это настоящая перелетная птичка, водящаяся в Европе, большей части Азии и Африки. Едва ли удастся кому-нибудь встретить птичку менее прелестной грациозной горной трясогузки? Ходит она осмотрительно вдоль берега, тщательно остерегаясь запачкать какую-либо часть своего тела. Желтая трясогузка или плиска, будитес флавус, представитель особого рода плисок, отличается коротким хвостом и шпоровидным когтем заднего пальца. Рядом с желтой плиской существуют различные формы этого рода, на которые некоторые ученые смотрят как на виды, другие же как на разновидности. Райхенов считает черноголовую плиску, полевую плиску и северную плиску за самостоятельные виды. Помимо тундр, где живут сотни тысяч этих любителей болот, местом вывода детенышей служат сырые местности или временно затопленные низменности, движением своим. Они скорее напоминают белую, нежели горную тресогуску. Они превосходно бегают, но особенно ловко летают. Нередко они, порхая, довольно долго остаются в воздухе, держась над одним и тем же местом, и часто, сложив крылья, почти отвесно падают на землю с довольно значительной высоты. Пение их похоже на пение белой тресогуски но еще однообразнее. Зимуют в Египте или далее вглубь Африки. С северо-востока Европы часто залетает в Западную Европу одна из самых красивых плисок, желтоголовая плиска Будидес цитреолус. Она несколько крупнее желтой плиски и отличается черной спинкой и лимонно-желтым брюшком. Ласточковые плиски — представляют крупные южноазиатские виды этого семейства, отличительными признаками которого являются длинный прямой клюв, сильные высокие ноги, короткие крылья и длинный велообразный хвост. Самый замечательный вид этого рода – менинтинг леченаульти отличающийся черно-бархатным цветом верхней части тела, белым брюшком, желтыми ногами и черным клювом. Эта птица водится исключительно в горах острова Явы. Коньяки или шеврицы, анфус, являются переходными формами от славковых птиц к жаворонкам. Они отличаются стройным телом, оперением землистого или травяного цвета, длинными ногами со шпорами и шилообразным клювом. Рот этот, заключающий около 50 видов, распространен по всему земному шару. Большую часть жизни коньки проводят на земле и лишь по временам садятся на деревья. Летают довольно хорошо и обладают приятным голосом. Питаются коньки насекомыми, мухами, комарами, которых ловят на лету, а также улитками луговой конек, болотный жаворонок, протенсис, самый известный вид этого рода. Оперение верхней стороны тела оливкового цвета, нижней белого. Водится в Северной Европе и Азии, а на зиму отлетает в Африку. Эта птица легко уживается в клетке и поет довольно усердно. На крайнем севере Европы и Азии а также в Северной Африке, лугового конька заменяет родственный с ним красногрудый конек, сервинус. Он одинаковых размеров с луговым коньком, но отличается лишь цветом своего оперения. Лесной конек, тривиалис, во многом сходен с луговым коньком, но немного крупнее. Лисистые области Европы и Сибири служат летним убежищем для этой птицы, а степные леса Африки и склоны Гималаев — ее зимним местопребыванием. Нравом она почти нисколько не отличается от своих родственников, но реже их держится на земле. Пение конька — сильное и приятное, лучше пение всех других шевриц. Оно сходно с щебетанием канарейки, но отличается большим разнообразием мелодий. Шеврица водяная — или водяной конек, спиполетта, отличается на верхней стороне оливково-серым, а на нижней красновато-белым цветом оперения. В то время как другие ее родственницы предпочитают исключительно равнины, щеврица водяная водится преимущественно на горах, живет в Средней Европе. Сюда же относится щеврица береговая, обскурус, водящаяся в Скандинавии и Великобритании, а также бурая щеврица, обитающая в Северной Америке. Степной конек или полевая щеврица, камсетрис, сверху желтого цвета, а снизу беловато-желтого. Область ее распространения обнимает всю Европу, за исключением северных тундр, Среднюю Азию и Северную Африку. Любимое место его обитания — сухие, каменистые, пустынные местности. Своими движениями эта птица напоминает как жаборонков, так и тресогузок. Голосом и пением степной конек уступает прочим щебрицам. Пища его — мелкие насекомые и семена растений. С полевыми с Сродна щеврица шпорцевая или шпорцевый конек. рехарди. Эта птица наиболее крупная из щевриц живущих в Европе, и легко отличима от полевого конька по длинному когтю на заднем пальце ноги, родина ее степи Восточной Азии, откуда она и залетает к нам каждый год. Мы упомянем об американских пивунах Сильви Коллинае. Ради одного вида этого подсемейства, встречающегося в Европе на острове Гельголланди, Это зеленый пивун, сильвиколиная виранс, чрезвычайно красиво окрашенная птичка, отличающаяся приятным мелодичным голосом. Тангары, харапуиная, птица величиной с нашего воробья, хотя отдельные экземпляры бывают и крупнее. Характерные признаки их конусообразный слегка изогнутый клюв, Средней длины крылья и хвост, ноги с короткими плюснами, оперение грубое, пестрое, яркое, преобладают цвета синий, зеленый, красный в перемешку с черным и белым. За исключением четырех видов тангар, населяющих север, все остальные триста видов живут в Южной Америке. Водятся они преимущественно в лесах. Одни на высочайших деревьях, другие в низких кустарниках. В непосредственной близости человека они селятся редко. Но зато нередко опускаются целыми стаями на плантации и в этом случае становятся вредными. Отличаясь роскошью окраски, эти птицы во всех других отношениях скучные существа. Доропения у них почти нет. Они едва в состоянии произнести несколько бессвязных звуков. Питаются ягодами, мучнистыми плодами, семенами, а некоторые виды поедают и насекомых. Представителями этого подсемейства могут служить два вида тангар в более узком смысле этого слова. Красная тангара – тхрапис рубра. Чаще всего встречающийся и наиболее известный вид этого подсемейства – Брачное оперение самцов ярко-красного цвета, за исключением черных крыльев. но вскоре после вывода птенцов они сбрасывают свое роскошное оперение и принимают простую светло-зеленую окраску самки. съедобная тангара Аэстива, несколько больше своего родственника, по образу жизни обе названные тангары сходны друг с другом. они обитают в обширных лесах Америки, и живут в них тихо, уединенно, обыкновенно парочками. Тангары нередко приближаются к жилищам плантаторов, залетают даже в сады, и здесь приносят значительный вред, поедая ягоды и плоды. Пребывание съедобных тангар в Соединенных Штатах длится всего около четырех месяцев, от мая до середины сентября, откуда и происходит другое их название «летние тангары». В плену этих тангар можно кормить зернами и плодами, но они редко доставляют удовольствие своему обладателю. Они слишком спокойны и неподвижны, и пение их слишком плохое. Второй род подсемейства – органисты, эуфония. Небольшие птицы с крупной головой, толстым клювом, короткими крыльями, чрезвычайно малым и узким хвостом, в оперении преобладает... Синеватый и зеленый цвета сверху, а снизу желтый. Эти птицы живут уединенно в густых лесах и питаются мелкими ягодами. Голос их чрезвычайно приятный и благозвучный, с настоящими октавными переходами. Фиолетовый органист Эупхония Виолесея часто встречается в лесах Бразилии и Гвианы. Относительно их образа жизни, сведения натуралистов весьма скудны, несмотря на то, что этих птиц часто содержат в клетках. В общем, это миловидные живые существа, резвящиеся по целым дням на верхушках деревьев, питаются различными плодами и в громадном количестве уничтожают померанцы и бананы. От прочих тангар органисты отличаются не только своей подвижностью, но и своим превосходным пением, очень приятным для слуха.